решённый вопрос. Для окончательного уяснения одного исторического вопроса я предложил профессору Московской духовной академии господину Заезерскому по поводу его статьи в номере 318 Московских ведомостей указать за эпоху от половины IX до половины XV века хотя бы три случая, когда представитель византийской иерархии выразили принципиальное осуждение тем преследованиям и казням еретиков и инаверцев, какие санкционировались византийскими законами ещё со времён Феодосия Великого и широко практиковались византийским правительством. Я знал, как и все, сколько-нибудь знакомые с предметом, что случаев такого принципиального иерархического протеста вовсе не бывало. Профессор Зазевский Также это знающий мог бы промолчать на мой вызов. Такое молчание, по крайней мере, с одной стороны, могло бы быть приписано не тому, что нечего было отвечать, а каким-нибудь другим мотивам. Таким образом, дело не было бы вполне выяснено. Но господин Заверский постарался подотвратить такой сомнительный результат. Он принял вызов и привёл московские ведомости номер 329. Три случая, в которых будто бы выразилось принципиальное осуждение со стороны византийской иерархии религиозных гонений и казней. Мне остаётся только привести эти три случая, как они изложены господином Заозерским, и затем вывести из них очевидное заключение, окончательно разрешающее этот вопрос. Случай первый. В царствовании императора Мануила Комнина был патриарх Косьма-Аттик 1146-1147, муж, украшавший жизнью и словом. Он был свергнут с престола по следующей причине. Был один человек, принявший монашество по имени Нифонт, энциклопедического образования он не имел. И за светские науки вовсе не брался, но с детства постоянно занимался священным писанием. Этот Нифонт ещё в то время, когда престол церкви предлежал Михаилу, был обвинён соборным судом за то, что пред многими обнаруживал нездравые понятия о христианской вере. Был приверженцем богомильской ереси. Лишён бороды, который простирался у него до пят и заключён в тюрьму. Когда же тот Михаил скончался, и вместо него украшением престола сделался Козьма Нифонт, получил свободы больше прежнего. Всегда окружаем был народом в собраниях и на площадях и ничего иного не делал, как рассеивал своё учение и отвергал еврейского бога, ища в этом личной пользы. И Козьма Чрезвычайно любил его, делил с ним беседы, прознесенные против него прежний соборный приговор, называл несправедливым. Это многим не нравилось. Посему некоторые из числа тех, которым жаль было Косьму, воспользовались случаем, пришли к нему и говорили. «Что это значит, святейший пастырь? Что ты вверился в волку? Разве не знаешь, что за это нехорошо посматривает на тебя паства?» Расторгни гибельную связь с ним. Общение с человеком, отверженным, и само по себе есть уже достаточное обвинение. Это и подобное этому говорили они. Напротив, те, которые ненавидели архиерея, гласно кричали и требовали на него суда Божия и государства. Но этих Косьма ставил ни во что, а к Нифонту привязался крепко и не хотел оставить его виноват. Если бы даже и случилось что-нибудь. И вот он, забывая себя, по излишней простате сердца, терпит не маловажные бедствия. Однажды, по приказу царя, снова посадить Нифанта в темницу, явились люди, долженствовавшие взять и отвезти его. Патриарх сперва смутился было немного и молчал, но потом, собравшись с духом, пошёл пешком к церковному двору. в намерении отнять Нифонта у людей, его ведших. А так как они не отдавали, решился сам идти с ним в темницу. Отсюда произошло в церкви волнение, и причиной этого был Косьма. Эти смуты кончились не прежде, как с прибытием царя в Византию. Тогда-то именно Косьма лишен был престола, а каким образом, сейчас скажу. Призывая к себе каждого из архиереев в порознь, царь спрашивал его, как он думает о благочестии Нифонта. Когда таким образом каждый искренне показал, что ему представлялось, вопрос дошел, наконец, и до Косьмы. Но Косьма, по обычаю тотчас, произнес Нифонту длинное похвальное слово, открыто называл его мужем благочестивым и неподражаемо добродетельным. Тогда дело уже представлено было суду, а царь не спрашивал более архиереев поодиночке, но предложил вопрос всем вообще: каких они мыслей о Нифанте? И архиереи ясно назвали его несчастивым, таково было их мнение. После того царь обратил своё слово к Козьме: а ты, владыка, как думаешь об этом человеке? Когда же патриарх по своей простоте стал смело настаивать на прежнем мнении, все собрание закричало, что он не достоин боли занимать престол. Вот почему свергнут этот человек, богатый всеми добрыми качествами, кроме того, только что он был излишне прост. Вот случай. Я думаю, что сей представитель византийской иерархии – принципиально осуждал преследования и городские казни еретиков. Случай второй. Иоанн, митрополит киевский, 1080-1089 годы, родом грек, ставленник византийского патриарха и представитель греческой иерархии в России, издал, между прочим, следующее правило. И сии, и же Опресникам служат и в сырую неделю мясо едят в крови, и удавленину. Сообщаться с ними или служить, то есть иметь молитвенное общение, не подобает. Ясти же с ними нужно суще. Христовой любви ради не отынуть возбранно. Аще, кто хочет всего, убегати, извед, имея чистоты ради или немощи, отбегнет, то есть пусть таковой любви. избегает и общения в пище бледётся же да не соблазн от сего или вражда велика или злопамяни родиться подобает от большего зла изволите меньшее вот случай полагаю что сей представитель среди века византийской иерархии принципиально осуждал преследования истязания и другие казни еретиков случай третий Иоанн, епископ Кипрский, XII век, весьма авторитетный канонист своего и последующего времени, получил следующий запрос от Константина, архиепископа Дирахийского: "Позволительно ли армянам, живущим в некоторых городах, строить церкви безусловно или нужно препятствовать, или же оставлять на их произвол, как хотят, так и делают?" На этот вопрос последовал следующий ответ. В христианских селениях и городах из кони представлено право жить и иноземцам, и инославным, как, например, иудеям, армянам, измаилитам, агарянам и прочим таковым, впрочем, не смешано с христианами, а отдельно от них, вследствие чего И отделяется каждой фракции их особые кварталы или внутри, или вне города, для того, чтобы они приписывались к какому-либо из них и не переходили в другой. А придумано сие издревле императорами, как мне кажется, по следующим трём причинам. Во-первых, дабы стеснением и отделением мест их жительства дать им почувствовать, что они осуждены общественным мнением как отверженные за свою есть во-вторых дабы мало-помалу чрез постоянное собеседование с христианами содействовать обращению если не всех их то хотя некоторых тех коих спасение возлюбило в-третьих дабы пользоваться изделиями ремёсел и полезными для жизни и так и армяне в кварталах коим они приписаны, и храмы строит, и отправляет в них свое еретическое богослужение, и да пребывает в полном спокойствии. Сие да соблюдается и относительно иудеев и измаилитов. Вот случай. Полагаю, что они, представители средневековой иерархии, так применявшие к жизни жестокое уголовно-византийское право, И политику принципиально осуждали инквизицию и смертную казнь еретиков, да будет бессмертна память их.